Глава 37. Тони. Выходные прошли незаметно, и Энни снова погрузилась в работу с головой. Она уже брала клиентов на стрижку, простое окрашивание и уход. Ей нравилось работать парикмахером, хоть и не все клиенты были адекватными. Энни всегда с удовольствием наблюдала за тем, как меняются образы клиентов — Словно они приходили одними людьми, а уходили совершенно другими. И она считала, что ее день удался, если хотя бы один клиент остался довольным. Работала Энни каждый день, но часы были разными. Когда-то она приходила в девять и уходила в два. Когда-то только приходила в два часа и работала до вечера. Смели они работали в одном кабинете. В нем установили еще одно зеркало, туалетный столик и крутящийся стул. Пришлось поступить так, потому что других свободных кабинетов не было. Энни закончила смену, не спеша убрала кабинет и, довольная собой, вышла на улицу. Как ни странно, Джози приехала вовремя, в 6.30. «Как отработала?» — начала Энни, садясь в машину. о о протянула девушка. «Сегодня сложно, но и есть такая новость». «В общем, через месяц я уеду». «Что?» Энни удивленно посмотрела на Джози. Та виновато смотрела в ответ. «Куда?» «Мама решила ехать в Эбби-роуд». «Месяц? Джози? Ты говорила, что полгода». «Да, но из них прошло уже три месяца. К тому же Энджи, это зависит не от меня, сама знаешь». «Энни, да плевать». Она недовольно покашляла в кулак. Ты думаешь, я в восторге от этого? Это чужая для меня местность. Я там не знаю абсолютно никого. Зачем же вы туда едете? Почему нельзя остаться здесь? Или хотя бы уехать не так далеко?» Не унималась Энни, словно ее слова могли что-то поменять. «То есть ты уедешь, а... а я...» «Мы уже говорили об этом, и квартиру снимали на время. Ты же знала, что я уеду, пусть и не так скоро». «Ты...» о Энни почесала затылок, отворачиваясь к окну. «Я сама не рада, поверь», — обиженно проговорила Джози. «Давай вот только не дуться!» И завела машину. Энни понимала, что Джози здесь ни при чем, и мать оставить одну она не могла. Но и терять подругу не хотела. Девушки всю дорогу молчали, но когда подъехали к дому, Энни повернулась к Джози, вытирая слезы. Я буду скучать. Весь вечер Джози и Энни провели вместе, смотря боевики и поедая чипсы. А когда Джози отправилась спать, Энни сходила в душ, переоделась в пижаму и решила немного почитать перед сном. Она лежала с книгой целый час, но когда ее веки начали закрываться, зазвонил мобильник. Чарли. Алло? Энни ответила тихо, прислушиваясь к тяжелому дыханию в трубке. «Да, я слушаю», — повторила девушка. «Энни?» Голос Чарли заставил ее затаить дыхание и не двигаться. «Энни, это ты?» «Чарли? Что? Почему ты звонишь мне?» Парень громко икнул. Его язык заплетался, и Энни поняла, что выпил он достаточно для того, чтобы на утро не вспомнить об этом звонке. «Ты почему пьяный?» «Тони и его убили!» Все внутри Энни разом оборвалось. Она была зла на Тони, не хотела видеть этого обманщика рядом с собой больше никогда в жизни, но она, порой, оставаясь в одиночестве, плакала, вспоминая все прекрасные моменты, которые их связывали. Она не хотела его видеть, но и не хотела, чтобы он умирал. «Что?» Получилось не слышно а потому пришлось снова повторить вопрос. «Ты сейчас серьезно?» «Не может быть. Кто? Его жена?» «Нет, у нее ари... алиби. Господи, Энни, мне так плохо. Я... я стою на мосту на Сен-Пол-Роуд». «Чарли, ты в своем уме? Что ты придумал?» Энни зажала телефон между ухом и плечом и принялась переодеваться в джинсы и толстовку. «Не отключайся! Я сейчас выдвигаюсь к тебе!» «Ох, Энни, как же мне стыдно перед тобой! Ты же девушка моего друга!» «Бывшая девушка», — напомнила Энни. «Бывшего друга», — шмыгнул носом Чарли. Он плакал. Энни даже не подумала о том, что поедет одна, как поедет что она вообще не должна общаться с Чарли, но оставить его одного в такую трудную минуту не могла. Убили Тони? Она до последнего не верила в это. Кто и за что? Клуб вряд ли взялся бы за такое, ведь за измену не убивают. Бывшая девушка? Или вообще неизвестные Энни люди? А может, убили и не за измену вовсе? В последнее время каждый раз, когда Энни слышала об убийствах и побоях мужчин из новостей, она думала, что это дело рук участниц клуба. Хоть это и не всегда было так. Но как бы сильно Тони не обидел Энни, как бы она не ненавидела его, ей было до глубины души жаль парня. И до последнего, надеясь, что клуб в этом не замешан, Энни поспешила на улицу. Джози будить она не стала. Та и без того уставала на работе, а тут еще новость про отъезд полностью подкосила ее. Энни была безумно благодарна судьбе за то, что та преподнесла ей такую подругу, как Джози. Несмотря на ее скверный характер, несмотря на то, что с ней случилось, она все же осталась хорошим человеком внутри. Энни на цыпочках выбралась из квартиры, как можно тише закрыла дверь на ключ и вызвала такси. Ей жутко повезло, что машина приехала через четыре минуты, поэтому уже через пятнадцать она была у моста Сэнпл-Роуд. «Чарли?» — сказала она в трубку, расплачивая за такси. «Ты на мосту?» Шум и возня на другом конце заставили Энни заволноваться. Мост был невысоким, однако сломать себе руку или ногу, спрыгнув с него, ничего не стоило. А если упасть неудачно и стукнуться головой о камень... «Чарли!» выкрикнула Энни, заметив освещённую фарами фигуру парня. Он перегнулся через ограждение и смотрел вниз. Повернулся Чарли не сразу, лишь когда Энни подбежала совсем близко, но тут же снова отвернулся. «Чарли, ты с ума сошёл? Повернись!» На улице было прохладно. Слабый ветер обдувал взмокшее от бега и волнения тело девушки. На Сенпл-Роуд Энни была только однажды, когда Чарли отвозил ее в отель. Обычно Энни ездила в бар по другой улице, она была короче, но там вечно собирались пробки даже в ночное время. «Энни, тебе не стоит этого видеть», невнятно произнес Чарли, и девушка силой повернула лицо парня к себе. Он поддался, показав красные припухшие глаза, а потом обнял ее, спрятав лицо в волосы. Если бы Чарли знал, что она была участницей клуба, который, возможно, был замешан в смерти Тони, тут же выбросил бы ее с моста. И сколько наглости нужно иметь, чтобы сейчас жалеть Чарли, притворяясь обычной девушкой. Ведь по мистеру Нукири тоже плакали его родственники. А виновата в его смерти была она, Энни. Кто-то его убил, я уверен в этом. Но умер он от передозировки. Выпил слишком много снотворного, что очень странно, ведь он никогда не жаловался на сон. Чарли говорил спокойно и уверенно, словно и не был пьян. Выходит, это суицид. Но я знал Тони очень хорошо. Он бы никогда не стал кончать жизнь самоубийством. Ни из-за кого. Ни из-за девушек. Ни из-за проблем на работе. Ни из-за чего. И что самое важное, за два дня до этого он сказал, что его не покидает чувство, что за ним кто-то следит. Расследовать это никто не стал, и меня не подпустили к делу, закрыв его. Ребекка в кошмарном состоянии. Хорошо, хоть это пока никак не отразилось на ребенке. Если бы она потеряла и малыша, это ужасно, вздохнула Энни. Удивительно, как Чарли за эти 15 минут хорошенько протрезвел, хоть алкоголь в крови еще играл. Он отошел на полшага от Энни. «Кто-то это подстроил, я уверен. Все указывает на это. Я уверен в тоне и скажу, что он никогда бы такого не сделал. Я знал его как себя. Скажи мне, Энни...» Он посмотрел девушке в глаза. «Разве есть цена человеческой жизни?» «Если да, то какая она?» Энни на мгновение решила, что Чарли обо всём знает и выводит её на признание. Но даже если так, она была уверена, что станет отрицать всё до последнего. Чарли был симпатичным парнем, но она не была готова раскрывать всю правду о себе. Да и ей очень опасно связываться с частным детективом. Девушка понимала, но не могла бросить его в таком состоянии после того, как он буквально пару дней назад не бросил ее. «Я не знаю, Чарли», — тихо сказала Энни, вводя взгляд вниз под мост. «Правда, не знаю». Она почувствовала стыд. Он смотрел на нее в упор. Чарли был умным, но Виланда бы ни за что не дала раскрыть свой клуб. А потому, как бы Чарли ни старался, Его расследование ни к чему не приведет. Такие доводы, как то Тонни бы такого не совершил, или он утверждал, что за ним кто-то следил, не принялись бы. Энни была в этом уверена. «Еще и мистер Нукири», — вздохнул Чарли, поднимая с земли стеклянную бутылку джина. Он допил остатки, поморщился и продолжил. «Помнишь, я тебе рассказывал про своего клиента, которому изменяет жена?» Энни кивнула, боясь услышать то, что предполагала. Он тоже мертв. Самоубийство. Задохнулся от угарного газа в машине. И тут тоже несостыковка. Он никогда бы не оставил свою дочь с ее матерью. Рэйчел была для него всем миром, и он клялся ее защищать до последнего. А тут так просто взять и убить себя. Алкоголя или других препаратов в крови не нашли. И ни одна камера возле дома не работала. Тебе не кажется это странным? Может, мистер Нукири специально их отключил? Энни нервно сглотнула, пытаясь держаться отстраненной. Мистер Нукири. Этот седовласый мужчина с маленькой дочуркой на руках. Неужели она убила невиновного? Отняла отца у маленькой девочки. А как же побои? Может, мистер Нукири не все рассказал своему детективу? «Возможно», — пожал плечами Чарли. «Но все равно чувствуем что-то не так. Его убили. Это не самоубийство». «Ты...» — Энни помедлила, раздумывая, нужно ли спрашивать об этом, и решила, что нужно. Иначе потом, упустив шанс, она будет нервничать и думать об этом днями напролет. «Ты сказал, что мистер Нукири никогда бы не оставил свою дочь с ее матерью. Почему? Она ужасный человек, Энни. Ей Рэйчел не нужна, ей нужны деньги. Она постоянно оставляла Рэйчел одну дома, уезжая по своим делам, даже ночью, когда мистер Нукири работал. И вообще грубо обходилась с ней. Развод она не давала, зная, что останется без денег. К тому же изменяла мужу с молодым любовником. Поэтому решила своего супруга прикончить. Уверен, убила его эта сука. Чарли проследил за взглядом Энни и пододвинулся к ней ближе, от отчего девушка вздрогнула. Их локти соприкоснулись. Она пыталась откинуть все размышления о мистере Нукире. Сейчас важно не навести на себя подозрения, а уж потом подумать о Тоне. Она поежилась от холодного порыва ветра, откинувшего ее волосы назад, оголившего уши. На улице было так тихо, словно весь город спал, кроме Чарли и Энни. Буду добиваться, чтобы мне дали дело Тони. Вряд ли, конечно, но все же я не могу это оставить так просто. Он с грустью взглянул на Энни, словно только она могла его успокоить. Он медленно повернулся корпусом к девушке, и та сделала то же самое, не думая, зачем. Теперь они стояли друг напротив друга и молча пронзали друг друга взглядом. В свете уличного фонаря его глаза казались бездонными, зрачков практически не было видно, и Энни на мгновение испугалась парня. Его кончик носа покраснел, а губы сжались. «Чарли, я...» «Извини меня, Энни», — прошептал Чарли. «Я не знал, как поступить в этой ситуации, и мне действительно было тяжело». Я видел, что ты хороший человек, не хотел, чтобы тони причинял тебе боль. И Ребекку мне тоже было жаль, хоть она и знала о его похождениях. И в итоге поступил как последнее дерьмо. Он увел взгляд вниз на пару секунд, а после снова взглянул в глаза Энни. Она дрожала. Дрожала от волнения и приятной теплоты в животе. Ей хотелось прижаться к Чарли, успокоить его, сказать, что все обязательно наладится что она не злится на него за Тони. Все случилось так, как должно было. Если бы даже Чарли рассказала о его жене, Энни не поверила бы без явных доказательств и списала бы его слова на ревность. Он был хорошим человеком, это и чувствовалось. Но Энни тут же дико отругала себя за то, что взглянула на Чарли не как на друга своего бывшего парня, не как на своего хорошего знакомого. Чарли медленно потянулся к Энни. Он был пьян. Запах алкоголя чувствовался. Он глупо улыбнулся, прищурившись. «Я не обижаюсь, правда», — тихо сказала Энни, пряча глаза. «Будь я на твоем месте, поступила бы ровно так же». «А ты не такая простая, нонс но Чарли продолжал сверлить девушку взглядом. «Что-то в тебе есть». Энни встретилась взглядом с парнем, И холодная дрожь пробежалась по ее позвоночнику, напоминая, что дружба с частным детективом в ее положении не слишком хорошая идея. Но она сдалась, когда Чарли подошел к ней вплотную и, наклонившись, чтобы встретиться губами с губами девушки, прошептал «Ты очень красивая, Энни». «Безумно». Она встала на носочки, чуть открыв рот. Энни хотела этого поцелую, хоть и не понимала зачем и почему, ведь после девушка должна была оборвать с ним все связи ради своей же безопасности. Но если она оборвёт их, то почему бы Чарли с нежностью погладил пальцами розовую щёку Энни, и по её телу пробежались мурашки. Ещё ближе они притянулись друг к другу, ещё медленнее. И это заставляло одновременно злиться и наслаждаться моментом. Ещё ближе. И ещё. Тёплые губы коснулись губ Энни, и у неё закружилась голова от удовольствия. Она едва стояла на ногах и в попытке не упасть обняла Чарли за шею. Звонок. Громкий и противный звонок мобильника заставил парочку оторваться друг от друга. Ох уж эти звонки вечно не вовремя. Это была Джози. Она звонила узнать, куда пропала Энни, потому как знала, что заказов у нее на сегодня не предвиделось. Она проснулась попить воды, зашла в комнату Энни проведать ее и, не обнаружив подруги, страшно заволновалась. «Заботливая подружка», — улыбнулся Чарли. «Цени ее». Энни была согласна с Чарли, но не в этот раз. Из-за заботливости Джози они целовались лишь пару секунд, хотя могли бы дольше. Испытав эту неловкость из-за прерванного поцелуя, Чарли сказал, что ему пора домой, прийти в себя перед работой. Да и Энни завтра рано вставать. «Тебя подвести За мной сейчас приедет Джози», сказала Энни, расстроившись, а после поругала себя за желание поцеловать Чарли еще раз. Он был другом ее бывшего и уже мертвого парня. Он был частным детективом и Энни твёрдо решила, что это была их последняя встреча. «Нет», — ответил Чарли, — ему явно было стыдно. «Я вызову такси».